Глава 45. Айол. Дом Афи. Новости о зяте и младшей дочери достопочтенной Афи получил на рассвете. В его спальню без стука и церемоний ворвался секретарь со срочным сообщением. Афи пришлось вставать с постели и выгонять третью жену, чтобы женщина не услышала того, чего слышать не должна. Сначала Афи сообщил о задержании Фаро. Айол, прочитав официальное сообщение, пришел в ярость. Сначала ругал секретаря за то, что тот поздно ему сообщил о случившемся. Потом проклинал Гайнаров. Не мог Фаро пытаться выкрасть гражданку Гайна. Зачем она ему, когда своих женщин хватало? А потом увидел имя потерпевшей и прочитал второе сообщение. Его дочь Нарель Афи была выведена из списка поданных Айола и приняла гражданство Гайна на основании замужества. Афи несколько раз перечитал официальное сообщение от Объединенного Совета и затих. Мозг Айола сначала кипел от возмущения. Что значит вышла замуж? Почему его дозволение никто не спросил? Где выкуп дома за женщину? Последнее как-то особенно ранило нежную душу отца Нарель. «Найди, как связаться с Нардом Дендрагоном», приказал Афи насмерть перепуганному помощнику. Горем Афи к этому времени уже не спал. Третья жена, ведомая любопытством, осталась за закрытой дверью спальни и разговор мужа с секретарём слышала. Она плохо поняла, что там произошло с Фаро, но о том, что Нарель еще раз опозорила дом Афи, спешила сообщить всем – от кухарки до матери Нарель. Она ненавидела Зариму за то, что та пользовалась вниманием мужа больше, чем любая из старших жен, и мечтала сбросить ее в пучину немилости – А тут подвернулась такая возможность опозорить соперницу перед всем Гаремом. Фаро Сарем Фаро не сразу понял, по какому обвинению его задержали, а когда понял, растерялся. Сначала по привычке он попытался предложить деньги Гайнару, который его задержал. Он понимал, что остальные не имеют столько власти, сколько этот мужчина с уродливым ящером. Да и сам Гайнар на вкус Фаро был далеко не красавцем – Взгляд голодной рептилии, слишком высокий рост, слишком широкие плечи, рисунок синей чешуи на шее, весь в своего питомца. Гайнара денег отказался, а когда один из солдат обратился к нему как к генералу Дендрагану, Фару понял, что совершил роковую ошибку, и просто так из этой истории не выберется. Адвокат Айола прибыл на место спустя сутки после задержания. Гайнары не возражали против его присутствия, каждый имел право на защиту – Фару возлагал на защитника большие надежды, а Агни постаралась, заплатила самому дорогому и самому результативному защитнику пяти соседствующих с Айолом систем. Как утверждала жена, у него не было еще ни одного проигранного дела. Ознакомившись с обвинениями и доказательной базой, адвокат с уверенностью заявил, что сразу освободить Фару не получится, но и засудить достопочтенного Гайнары не смогут. Во-первых, Фару хотел вернуть свою невесту, Нориэль Афи, и формально действовал в рамках закона. Прилетел на спутник, чтобы лично забрать девушку. Во-вторых, ни о какой Нарель Дендрагон он не знал, и до сих пор не знает, кто она такая. На это можно было вздохнуть спокойно. Потерпеть несколько недель и вернуться домой. Вот только Нарт Дендрагон отличался не только упрямством, но и мстительностью – Генерал давно уже не был наивным мальчишкой и предполагал, что айолы будут изворачиваться. Поэтому поверх обвинений в попытке похищения рель легло похищение офицера Эйбрана. Как бы то ни было, женщину с собой штурмовики на Эйке притащили. И о том, что к этому похищению приложил руку Фаро, доказательств было более чем достаточно. Шансов избежать правосудия генерал Нарт Дендрагон своему сопернику не оставил. Нарт Зерден и Вада заняли кабинет. Это было предсказуемо. Дракон всегда старался занять как можно больше его рабочего пространства. Теперь это сделать было легче. У дракона появилась верная помощница. За два часа ящеры не только обслюнявили в помещении все, до чего дотянулись, но и разбили несколько вас. Нарт с ужасом представлял, что же будет, когда Вада вырастет и превратится в полноценную драконицу. Ее вид мог спокойно переносить на спине всадника. А значит, вряд ли она будет уступать Зердану в размерах. «О чём ты думаешь?» – спросила Нариэль. Они лежали в кровати и наслаждались многоголосым драконьим храпом. Зердан брал самые высокие ноты, а Вада ему тихонько подсвистывала за компанию. «О том, что когда вода вырастет, они Зерданом разнесут квартиру». Нориэль тихонько улыбнулась и ничего не ответила. В отличие от генерала, так далеко в будущее она заглядывать боялась. Выйдешь за меня замуж? вдруг спросил Дендраган. Ты торопишься, тихо ответила йоли Мы совсем не знаем друг друга. Ладно, согласился Нарт. Я тебя на следующей неделе спрошу. Мо! <говор> недовольно рыкнул Зардан. Расскажешь, что произошло на Эке? Завтра. Нарт сильнее прижал ее к груди. Сегодня я хочу провести время с семьей. Твоя семья здесь? А Йоли дернулась и быстро поднялась на локти. Нарта закатил глаза и широко улыбнулся. «Здесь. И если одна четвертая часть моей семьи не прекратит храпеть, мы совсем не поспим». Он надавил ладонью девушки на спину и вернул ее в свои объятия. «Не шути так», — попросила она. «Я не шучу», — совершенно серьезно заявил Нарт. «Мы правда не выспимся. Нужно подумать о звукоизоляции». «Раньше же ты с драконом высыпался?» Она снова приподнялась на локте. «Раньше у него не было вады, и не было необходимости отгонять адским храпом врагов. Это что-то вроде защитного рефлекса у ящеров». «Как интересно, у Гайнаров тоже есть защитные рефлексы?» «Есть». Хитро улыбнулся Нарт. «Но громче, чем он, я храпеть не смогу». Она засмеялась и уже сама положила голову Гайнару на грудь. может все всё-таки поженимся?» Еще раз спросил Нарт: Ты торопишь события, генерал? Закрыв сонные глаза, сказала Айоли.